Глава десятая. Делир Ренорский. Тишины. Боги, как сейчас хотелось тишины и покоя. Желание перекинуться и рвануть в небо с каждой минутой становилось все сильнее и сильнее. Увы, два сидящих в креслах препятствия не давали исполнить такое простое желание. «Чего вы от меня хотите?» Устало спросил я, переведя взгляд Солита на Рейдала. «Признание, что был неправ? Не дождетесь!» Олли иронично хмыкнул, а Рей осуждающе покачал головой и сказал. «Ты едва не довел девочку до нервного срыва!» И добавил назидательным тоном настоящего профессора. «Дел, когда я говорил, что Карине нужны сильные эмоции, я не имел в виду страх. Да не собирался я ее пугать!» Ответ получился немного грубым. Но дядюшки сами виноваты. Нужно было просто оставить меня в покое хотя бы на полчаса. Так нет, не успел отнести фею в лазарет и проследить, чтобы ей оказали помощь, как появились эти двое. Пристали, как клещи. Сначала долго выпытывали, что произошло на полигоне, потом принялись отчитывать, а у меня и без них голова трещит. «В мои планы просто входило показать ей, как проходит оборот», — в который раз сказал я. Хотел, чтобы она имела представление о том, как будет меняться ее тело. И уж простите, понятия не имел, что она поведет себя, как маленькая девочка. Заметьте, оказать помощь раненому ночью в лесу она не побоялась. Согласись, Дел, выглядит оборот неприглядно. С легкой ухмылкой бросил Олит. А девочка не ожидала такой картины. А я не ожидал от нее панического страха и не считаю себя виноватым. Ей придется перекидываться, придется заниматься полетами с остальными. Она еще не раз увидит то, что видела сегодня. А поначалу многие при обороте испытывают такую боль, что просто не могут сдержать крика. Ей необходимо принять это. Все равно ты мог бы провести демонстрацию не в первый день учебы. Снова попытался воззвать к моей совести Рейдл. Ты должен понимать, что она девушка. «Она кадет!» – отрезал я. «Она в моей звезде! И коль уж избавиться от нее нельзя, мне придется сделать Карину сильной драконицей!» Дел, вздохнул Рэй. «Она не слабая, просто... Просто не приспособленная к жизни, капризная, избалованная девица!» – перебил я. «У меня нет никакого желания с ней нянчиться. Поверьте, в данном случае любое послабление только ухудшит ситуацию. Они явно уловили мое паршивое настроение». Потому на несколько минут в кабинете воцарилась долгожданная тишина. Я даже смог ненадолго расслабиться и попытался унять пульсирующую боль в висках, а заодно проверил, как чувствует себя фея. Являясь центром звезды, я имел возможность узнать состояние каждого дракона в моей связке. Нужно было всего лишь настроиться, сосредоточиться и мысленно потянуться к нужному лучу. Конечно, в звериной форме мы взаимодействовали друг с другом куда проще, но в моем случае оборот для установки ментальной связи был необязателен. Судя по моим ощущениям, Карина уже пришла в себя. Она больше не испытывала страха, хоть и чувствовала себя странно дезориентированной. Видимо, ее состояние уже пришло в норму, что не могло не радовать. Но думаю, ей не повредит курс успокоительных настоев. Фея в порядке сообщил я родственникам, снова открывая глаза. Рейдл вздохнул с облегчением. Видимо, и правда сильно за нее переживал. А вот Толит задумчиво потер подбородок и вдруг выдал. «Сильные эмоции, говорите? А какие у нас самые сильные эмоции?» «Много вариантов, пожал я плечами. Гнев, злость, ярость, ненависть. Любовь, страсть», — добавил Рейдл и, чуть прищурившись, посмотрел на друга. К чему ты клонишь? Ты сам говорил, что феи для оборота нужны сильные эмоции. Так вот, развел руками Олли, вы сами только что озвучили список. Причем, заметьте, страх никто из вас не назвал. Страх мы уже прошли, толку от него нет, ответил я, обдумывая его слова. Можно попробовать злость и гнев, с видом заядлого экспериментатора предложил Рэй. «Нужно нечто такое, что заставило бы Карину залиться, но не пугаться. Необходимо смоделировать ситуацию, в которой именно гнев заставил бы ее выпустить внутренний огонь». Я только усмехнулся. «Как же хорошо, что вы не живете во дворце», — проговорил, глядя на добрых дядюшек. «Боюсь, еще двоих матерых интриганов он бы просто не выдержал». «Пх!» — бросил улит, который в этом самом дворце вырос. «Там и без нас талантов хватает». А мы лучше направим свои уникальные способности в плетении интриг в благородное русло. И, повернувшись к Рейдл, пояснил. «Мне больше нравится вариант со страстью и любовью. Все же она девушка, а лучик у нас видный парень». Я демонстративно закрыл глаза ладонью и покачал головой. Да уж, с их идеями мне уже заранее жалко Карину. Оля, а тебе не кажется, что это подло?» «Соблазнить юную, неискушенную леди ради нашего эксперимента?» – спросил Рэй. «Она ведь может на самом деле влюбиться в Делира. Затем покосился на меня, цокнул языком и вздохнул. «И сомневаюсь, что это будет взаимно. Следовательно, девочке придется жить с разбитым сердцем». «Ну, можно не доводить до любви, а ограничиться страстью», – предложил мастер безумных идей. «К тому же, если отношения феи с лучиком не заладятся, их можно обернуть в ненависть». Что тоже нам на руку. Да она и так от его персоны не в восторге, заметил Рейдл. И я уже решил, что хотя бы он обойдется без гениальных предложений, но ошибся. То есть ненависть нам в данных обстоятельствах проще спровоцировать, чем любовь. Делу даже особенно напрягаться не нужно. Достаточно лишь продолжать в том же духе. Еще пара таких занятий, как сегодня, и Карина сама его ненавидеть начнет. А вот от этих слов стало не по себе. Не то чтобы меня сильно волновало отношение ко мне феи, но доводить до крайности и не хотелось. В конце концов, она часть моей звезды, а значит, нам все равно придется находить общий язык. Так или иначе. Знаете, дорогие родственники, проговорил я, поднимаясь из кресла, думаю, в вопросе наших взаимоотношений с кадетом Амбер мы с ней разберемся сами. А вот вас настоятельно прошу в это не лезть. И не прощаясь, направился к выходу из собственного кабинета, где и проходил этот странный разговор. Наш мальчик обиделся, иронично бросил Олит, когда я уже взялся за ручку двери. Подумать только, какие мы нежные. Кстати, я остановился, но оборачиваться не стал. Олли отец просил передать. Если ты в ближайшее время не женишься, он снимет тебя с должности. Говорит, что ему надоело получать жалобы от родителей, соблазненных тобой девушек. «Мы это уже сотню раз проходили», — самодовольно отозвался некромант. «Ничего он не сделает. Поверь, племянничек, твой папочка отлично понимает, что увольнять меня из академии и оставлять без любимой работы нельзя. Я же пойду развлекаться на кладбище. И тогда парад скелетов на Дворцовой площади ему обеспечен». «Знаешь, вот после таких заявлений я искренне сочувствую папе», — сказал я, развернувшись к Колиту. «Все-таки ему очень не повезло с братом». «Иди уже», — с легкой обидой бросил Олли. «И, конечно, оставить за мной последнее слово никак не мог». «Увы, со старшим сыном нашему дорогому императору тоже не повезло», — бросил он и с усмешкой добавил. «Или ты думаешь, он был рад, что его наследник оказался драконом?» Я дернулся, как от удара. Злые слова дяди отозвались в душе глухой болью. «Да, определенно знал, куда бить». И что хуже всего, ответ на его вопрос был прекрасно известен нам обоим. Мы сверлили друг друга раздраженными взглядами и не знаю, чего бы еще друг другу наговорили, если бы не Рейдл. «Зато его величеству Диару со мной повезло», — заявил он, «потому что я не дам вам разругаться. К тому же Олли пора на факультатив». А тебя, Дэл, просили зайти в ректорат подписать какие-то бумаги. Он пытался спасти ситуацию. Вот только мы с Олитом прислушиваться к нему не спешили. «Хватит!» – громко сказал Рэй. «Вы же оба знаете, что если сейчас наговорите друг другу гадости, и уже через пять минут об этом пожалеете, будете ходить и переживать из-за ссоры, а потом при встрече сделаете вид, что ничего не случилось. Поэтому предлагаю сейчас просто разойтись по разному углам и успокоиться». Рэй был абсолютно прав. Но природное упрямство никогда не позволяло кому-то из нас уступить первым. В этом мы с дядюшкой Олей были очень похожи. «Ладно», — сказал некромант, поднимаясь на ноги. «Иди, Делир, и я тоже пойду, поищу будущую супругу». Я едва зубами не заскрипел от досады, но все-таки нашел в себе силы промолчать. Пусть делает, что хочет. Он давно не маленький мальчик и сам знает, как находить себе неприятности. А у меня своих проблем хватает. И одну из них по имени Карина нужно решить в самое ближайшее время. Но как это сделать, да еще и с наименьшими потерями, я пока, к сожалению, не знал. Одно могу сказать точно. Щадить или жалеть фею нельзя. Это не приведет ни к чему хорошему. Вот только что-то мне подсказывает. Если сделаю все, как задумал с самого начала, вариант с ненавистью девушки сработает сам собой». Значит, нужно хотя бы постараться быть с ней немного помягче, внимательнее. Мне совсем не хотелось, чтобы она меня ненавидела. Надеюсь, у нас все же получится договориться, потому что в противном случае ей точно придется несладко. Карина Амбер День глонился к вечеру, но во дворе Академии все еще было довольно жарко. Я неспешно брела по выложенной камнем дорожке и рассеянно смотрела себе под ноги. Помощница целителя в лазарете сказала, что вколола мне успокоительная, но, кажется, она несколько переборщила с дозой. Видимо, именно по этой причине сейчас я была не просто спокойна, а совершенно равнодушна ко всему. Со мной здоровались знакомые, я кивала, с трудом понимая, куда и зачем иду. А добравшись до входа в двухэтажное здание женского общежития, И вовсе остановилась, раздумывая, а надо ли мне туда вообще? Зачем? Для чего? Может, лучше остаться здесь, на свежем воздухе? Просто сесть прямо на ступеньки и посмотреть на проплывающие по небу пушистые облака? «Чего застыло?» — невежливо обратилась ко мне комендантша. «Ты или заходи внутрь, или топай вниз. Мне подмести нужно». Я посмотрела на нее, попыталась как-то осмыслить услышанные слова, но мозг явно после успокоительного работать не желал. Мысли плавали в голове, как ягоды в густом киселе и столовой. А думать совершенно не получалось. Пришлось выбрать наиболее простой вариант и войти в здание. Ну а дальше ноги сами повели по привычному маршруту до комнаты. К сожалению, и там легче мне не стало. Соседок в спальне не оказалось, их кровати были аккуратно заправлены, на тумбочках лежали книги и личные вещи. Ветерок лениво шевелил шторы и створку приоткрытого окошка. И всю эту милую картину нарушало лишь одно — мои вещи, грудой сваленные на полу прямо возле шкафа. Остановив на них взгляд, я вздохнула и направилась к своей постели. Не знаю, какой бы оказалась моя реакция, пребывая я в нормальном состоянии, но сейчас мне было абсолютно все равно. Валяются? Ну и пусть. Кто-то их вытащил с полок? Ну и ладно. Нужно убрать? Может быть, но уж точно не сейчас. Глядя в белый потолок, я равнодушно отметила, что уже немножко начинаю приходить в себя. Вот полчаса назад, когда только очнулась в лазарете, мне с трудом удалось вспомнить собственное имя. Теперь же я точно знала, что нахожусь в военной академии, где из меня хотят сделать дракона, что живу с тремя соседками, одна из которых, Дина, выкинула из шкафа мои вещи. Да, я определенно приходила в себя, потому что мысли стали более ясными, четкими и кровожадными. Апатию постепенно заменяли обиды и злость. Причем злилась я на луча, но планы мести строила Дине. Да, они оба поступили со мной плохо, но если сравнивать их поступки, то деяние Делира выглядело не таким обидным. У него хотя бы оправдание было, он преподаватель, он пытался меня учить, пусть и такими странными методами. Дина же просто решила таким жестом поставить меня на место. Ну а если быть честной хотя бы с самой собой, то я просто ничего сделать не могла, зато соседка еще обязательно ответит за этот свой широкий жест». Не знаю, сколько я так пролежала, строя планы мести, но когда вернулась обратно в реальность, в комнате уже царил полумрак вечерних сумерек. Дверь открылась, под потолком зажглись лампы, а в комнату вошла Дина. Она посмотрела на меня, лежащую на кровати, перевела взгляд на сваленные на полу вещи и недовольно скривилась. «Ну и?» – бросила она с презрением. «Ты собираешься свои тряпки убирать?» «Пусть убирает тот, кто их разбросал», — спокойно ответила я. «Видимо, действие препарата еще не прошло. Вот и замечательно». Помню, еще в школе благородных девиц уяснила, что при любой ссоре больше всего выводят из себя не крики, а полное равнодушие. «Да? Ну, как хочешь», — усмехнулась Дина. «Но если их уберу я, то можешь смело искать свои нарядные платья на помойке». «У меня много нарядов». Я села, убрала от лица мешающую прядь и насмешливо посмотрела на соседку. «Попрошу маму, и она еще пришлет. Скажи, а тебе пришлют?» «Ну, лучше заранее напиши родным, потому что если мои вещи окажутся в мусорке, то и твои быстро последуют за ними». Не помню, чтобы хоть когда-то говорила так спокойно. Меня будто на самом деле совершенно не волновала судьба собственных платьев, юбок, блузок и даже новенького пальто. И такая моя реакция явно вводила Дину в ступор. Она, видимо, ожидала слез, криков, истерики, а получила циничный отпор. «Просто убери свои тряпки и закончим на этом», — сказала девушка после недолгой паузы. «Уберу, как и обещала», — кивнула я, глядя ей в глаза. «Но только после того, как они вернутся обратно на полки, чистые и выглаженные, какими они были до твоего вмешательства. А пока пусть лежат, но...» Я задумчиво пожала плечами. «Не удивляйся, если обнаружишь свою одежду там же». Дверь снова открылась, и в спальню вошли Люси и Флора. Да так и застыли, переводя взгляды с меня на Дину и на кучу вещей на полу. И, судя по их лицам, девушки прекрасно поняли, что здесь происходит. При появлении зрителей в глазах моей противницы разгорелась холодная решимость, а надежда завершить конфликт миром канула в небытие. Дина явно собралась доказать свою правоту до конца, причем любыми доступными способами. И, может, случись это при других обстоятельствах, я бы даже испугалась. Но сейчас действие успокоительного снова сыграло мне на руку. «Убирай!» — рявкнула Дина. «Девочке не нужно!» — попыталась вступиться Фло. Она даже поймала все больше закипающую сестру за руку, но та вырвалась. «Эй, хватит!» Люсильда вышла вперед, встав между Диной и моей кроватью. Что за разборки в первый учебный день? Вы немного друг друга не поняли. Предлагаю просто всем вместе решить эту проблему. Тут работы максимум на 10 минут. Она повернулась ко мне. Кари, сейчас быстро все магии очищу и отглажу. Потом мы сложим твои платья в чемоданы и уберем их под кровать. Пусть эта аристократическая моль сама свои тряпки убирает. Раздраженно рявкнула Дина. У нас тут все равны. И не смей ей помогать, а то привыкнет еще, на шею нам сядет. Решит, будто она тут королева, а мы ее верные прислужницы. Дина, помолчи, пожалуйста, — бросила ей Люси. И так развела тут вендетту на ровном месте. Явилась в ситуации, не разобралась, а сразу правила диктовать начала. — А ты что же, на стороне этой пигалицы? Дина показала на меня пальцем. Или она тебе приплачивает за услуги горничной? Так давай, убирай, исполняй свои обязанности». Люсильда промолчала, но я видела, каких трудов ей стоило сдержаться и не ответить что-то особенно резкое и гадкое. Возможно, если бы наша озлобленная воительница на этом остановилась или хотя бы гордо удалилась, хлопнув дверью, развитие конфликта удалось бы избежать, но она явно не привыкла оставлять противников недобитыми. «Да, не думала, что ты так просто продашься», — со злым смешком выдала она. «Нет, я понимаю, что деньги всем нужны, особенно брошенным сиротам вроде тебя. Это даже правильно — найти работу прямо в своей комнате. Хотя, может, в мужских спальнях платили бы больше, а? Предложи свои услуги нашим парням. К тому же трудиться нужно исключительно ночью, без отрыва от учебы. Заодно потренируешься, мастерство отточишь, обзаведешься рекомендациями» а потом глядишь и ненаглядный декан некромантов твоими талантами заинтересуется. То, что произошло дальше, стало для меня настоящей неожиданностью. Я сама не поняла, как умудрилась вскочить с кровати, как оказалось перед стоящей Диной, и у меня будто случилось помутнение разума. Пребывающее в полном равнодушии сознание в считанные секунды обуяла ярость, рожденная несправедливыми обвинениями, А потом я ощутила, как всколыхнулся внутренний огонь и впервые в жизни была готова дать ему волю. Комната теперь виделась как-то слишком четко, Свет казался чрезмерно ярким, зато я отчетливо рассмотрела, как в наглых карих глазах Дины появился страх. Еще хоть одно оскорбление в адрес Люсильды», прорычала я странно изменившимся голосом, «и я за себя не ручаюсь». Но девушка точно не привыкла сдаваться. Она дернулась. Кажется, решила отвесить мне по Вот только я оказалась быстрее. Ударила первой. Я ошарашенно замерла, увидев на щеке отшатнувшиеся один и четыре глубокие царапины, стремительно наливающиеся кровью. В комнате повисла тяжелая, давящая тишина. Я не слышала ничего, кроме своего участившегося дыхания, а сердце, казалось, стучит прямо в ушах. Переводить взгляд на собственную руку было страшно, но я почему-то не сомневалась, что там увижу. Нет, внутренняя сторона ладони осталась почти прежней. Лишь кончики пальцев теперь покрывали мелкие красноватые чешуйки. Зато ногти превратились в самые настоящие загнутые черные когти, судя по всему, очень острые. «Дура!» – бросила Люси, глядя на Дину, пытающуюся зажать ладонью кровоточащие раны. Кари драконица!» Молодая и неуравновешенная, и во всем, что случилось, виновата только ты. Потом она повернулась ко мне, медленно выдохнула и шагнула ближе. Карина, пожалуйста, присядь, подумай о чем-нибудь хорошем, приятном, теплом. Со мной Люсильда говорила мягко. Ее голос звучал вкрадчиво и успокаивающе, но я почти не слушала, неверяще рассматривая свои руки с чешуей и когтями. Что со мной еще не так? спросила, поймав напряженный взгляд Люси. «Глаза», – тихо отозвалась она, – зрачок вытянулся и чешуя на висках, чуть-чуть. Я сглотнула и, резко поднявшись, ринулась к небольшому зеркалу на стене. Когда проходила мимо Дины, та испуганно застыла, но мне уже было не до нее. куда больше меня интересовало собственное отражение. Девушка, смотрящая из зеркальной глади, не была человеком, От внешних уголков глаз к вискам тянулся рисунок из мелких красноватых чешуек, а зрачок напоминал чуть расширенную к центру вертикальную линию, рассекающую ярко-синюю радужку на две равные части. Я коснулась чешуи рукой и едва не поцарапала себя собственным когтем. — Карри, нужно кого-то из драконов позвать, — взволнованно проговорила Люси. «Зачем — Зачем? — спросила я. «Я позову», — тут же предложила молчавшая до этого Флора и как-то очень быстро покинула комнату. Видимо, ее тоже напугало мое неожиданное преображение. А едва за ней закрылась дверь, я почувствовала на себе злой взгляд Дины и обернулась. «Тебя надо изолировать», — выпалила она, прижимая краном на щеке небольшое белое полотенце, которое уже изрядно пропиталось ее кровью. «Я сейчас тебе так лицо подправлю, что ты решишь сама себя до конца жизни в изоляции держать». Отозвалась я, чувствуя, как начинавший успокаиваться внутренний огонь снова стал разгораться. Удивило другое. Контролировать это у меня не получалось никак, будто одна часть моего сознания все еще была скована действием успокоительного, в то время как вторая, лишившись контроля, вовсю бушевала. «Дина, заткнись, если жизнь дорога!» Рявкнула на соседку Люсильда и встала между нами, закрыв собой эту ненормальную. «Просто помолчи, хотя бы пока не придет кто-то из парней!» Дверь без стука распахнулась, и в комнату совершенно бесцеремонно вошел луч. Он бросил быстрый взгляд на сидящую прямо на полу Дину с окровавленным полотенцем у лица, посмотрел на напряженную Люси и только потом повернулся ко мне». Я же внутренне сжалась, ожидая, что меня сейчас начнут отчитывать за несдержанность, Скажут, что месяц занятий по контролю оборота у профессора Тьори пошел прахом, что мне стоит лучше держать себя в руках. Но луч вдруг широко улыбнулся, а в его глазах появился огонек настоящего триумфа. Он смотрел на меня с откровенным восхищением и небывалым теплом. Без капли страха подошел ближе, коснулся пальцами чешуек у висков, Неожиданно ласково погладил по щеке и восторженно выдал. «Фея, ты просто чудо!» «Чудовище!» — растерянно пробубнила я. «Нет, чудо!» — возразил Делир. «Я никогда не думал, что кому-то может идти частичная трансформация, а ты стала еще красивее и опаснее. Покажи коготки!» Он без малейшего страха сцапал мою когтистую конечность и уставился на нее с настоящим благоговением потом зачем-то провел по чешуйкам на руке, проверил остроту когтя и довольно ухмыльнулся. «Как это случилось?» — спросил, даже не пытаясь скрыть свое удовольство. «Я почему-то было стыдно признаться в срыве. Мы... Эм... Люсильда...» Делир понял, что от меня он сейчас рассказа не дождется и решил обратиться к моей подруге. «Что у вас тут произошло?» «Небольшая ссора», — уклончиво ответила она. Луч обвел внимательным взглядом комнату, остановился на моих вещах, сваленных неприглядной кучей, и повернулся к Дине. «Твоих рук дело?» «Да», — ровным тоном призналась она. «Покажи царапины», — приказал Делир. А когда девушка убрала полотенце, на лице луча снова появилась широкая улыбка. Такая его реакция окончательно сбила меня с толку. Мне-то казалось, что он должен разозлиться, отчитать меня за нападение на соседку конце концов, он тут преподаватель или кто? Ему по правилам положено как минимум наказать нас за нарушение устава, а он улыбается. Да так радостно, будто ждал нашей с Диной ссоры всю жизнь. «Иди в лазарет», — сказал он пострадавшей соседке, — «тут явно шить нужно. Одной магией не залечишь». Она не стала спорить, покорно поднялась и вышла из комнаты. А все такой же довольный луч снова принялся разглядывать чешуйки на моем лице. «Значит, красное», — вслух рассуждал он. «Очень интересно посмотреть на тебя, когда ты перекинешься полностью. Но сейчас нельзя. Состояние не то. Ты ведь не контролируешь себя из-за успокоительного?» Я кивнула. Он чуть нахмурился. «Плохо, но поправимо. Скажи», — проговорил, поймав мой растерянный взгляд. «Тебе было больно?» «Нет, кажется». «А спровоцировала оборот обида?» «Да, но не совсем». Он смотрел на меня с непониманием, явно ждал ответа. Причем сопротивляться такому его взгляду почему-то было крайне сложно. Может, именно поэтому я и рассказала ему все как было, без утайки и со всеми подробностями. Говорила и не могла остановиться, хотя некоторые детали явно следовало опустить. Особенно ту часть пылкого монолога Дины, которая касалась декана некромантов, упоминание о котором явно не было случайностью. Беллира этот момент явно заинтересовал. Он даже обернулся к отчаянно краснеющей Люси, и о чем-то задумался. Будто на самом деле прикидывал, смогла бы эта девушка заинтересовать его дядю. «Теперь все ясно», — подытожил Луч, когда я закончила рассказ. Значит, оборот спровоцировала ярость, вызванная чувством несправедливости. Хорошо. Это его «хорошо» звучало как-то слишком многообещающе. А от решительного, чуть хитрого взгляда ярко зеленых глаз у меня по спине побежали мурашки. Он ведь явно что-то задумал. И это что-то мне точно не понравится. «Попробуй сама вернуть себе человеческий вид», — сказал он, отвлекая меня от размышлений. Закрой глаза, расслабься, как тебя учил профессор Тюри, Стремись к внутреннему покою и просто представь, что ты снова обычная девушка. Прямо сейчас можно я хотя бы на кровать сяду, бросила от чего-то, начиная раздражаться. Не успела из Лазарета выйти, а он снова со своими тренировками. Как хочешь? Луч махнул рукой и отпустил, давая мне пройти к постели. Попробовать снова вызвать на руках когти. Если получилось один раз, то и во второй выйдет. Это твое задание на вечер, вместо наряда, который ты все равно прогуляла. Тренируйся. Я пришлю тебе кого-нибудь для подстраховки, а завтра на занятии покажешь мне результаты. Но и второй наряд тебе все равно придется отработать. Он заметил мою насупленную недовольную физиономию, оценил, усмехнулся и направился к выходу. «Кстати, фея», — сказала, вернувшись, — «возьми у Айны Лоран комплект формы для занятий по оборотам. Ее специально для тебя сегодня доставили. Будешь ходить на мои уроки в ней», — иронично добавил, — «пока не перестанешь стесняться своего тела». И только после этого ушел, оставив меня с когтями и чешуей. Хотя я точно знала, что он, как центр звезды, мог легко вернуть мне нормальный вид. «Гад крылатый». Вот только я отчетливо понимала, от того, что буду залиться на луча и гипнотизировать захлопнувшуюся за ним дверь, когти вряд ли исчезнут. Так что, видимо, все-таки придется заставить себя успокоиться и попытаться расслабиться. Хоть у меня и имелись сомнения в успехе этой затеи, но других вариантов, увы, не было. Медленно выдохнув, закрыла глаза и приступила к упражнению.